Глава двадцать третья. «Тридцать шесть и три», — объявил градусник, когда мы вошли в столовую. «Ой-ой», — засуетилась Марина. «Сашенька, у тебя упадок сил!» «Глопасти», — буркнул полковник. «Температура понижена», — не успокоилась Марина. «Надо срочно поесть, тогда энергия появится». «Энн знает, как избавиться от градусника», — похвастался Гарик. «Правда?» — обрадовалась я. Брант сообщила. Я прочитала всю информацию об этом приборе для измерения температуры. Батарейка у него вечная. Полковник, успевший сесть за стол, подскочил и повторил. Вечная? 37,2. Пропила из живота Диктерёва. Марина молитвенно сложила руки. Дорогой, не нервничай. Полковник покраснел и процедил. Я совершенно спокоен. 37,3 отрапортовала Сопрано. «Зато теперь понятно, в каком состоянии находится Александр Михайлович», робко заметила Нина. «Он чуткая, нервная личность, остро реагирует на любые раздражители, волнуется и поэтому температура подскакивает». «Глупости!» — прошипел Толстяк. «Тридцать шесть и девять!» — объявила Сопрано. «Хм, а сейчас показатель меньше!» — удивилась Нина. Наверное, когда Саша волнуется, то теплит, а если злится, остывает, предположила Марина. Вечная батарейка просто название, уточнила Н. Она может работать примерно год, подчёркиваю работать, время, когда термометр лежит в аптечке, не в счёт. Мало кто постоянно пользуется градусником, поэтому батарейку редко меняют, отсюда она вечная, влез в беседу Гарик. Да, согласилась М. Ну, она не выдерживает температуры за 42 градуса, а выходит из строя. Надо нагреть диктериово, предложил Гарик. Как? поинтересовалась Нина. Посадить в горячую ванну или отправить в баню? Сауна в доме есть. Парилга много лет никто не пользовался, возразила я. Возможно, она уже не работает. Градусник в желудке, уточнила Н. Нужно довести его до предельного значения там, выпить горячего чаю запладировала Нина и убежала. Александр Михайлович насупился. Ладно, сначала я поем, а потом. Нет, нет, остановила его Н. Заливаем чай только в пустой желудок. Диктерёв потянулся к пирогу. Не понял. Гарик схватил тарелку, на которую полковник успел положить салат. Нельзя нажираться. Давайте будем вежливы по отношению друг к другу попросила Марина. «Угощаться, откушать, поесть, отведать, трапезничать. Существует масса глаголов. Жрать из них наиболее грубый». Гарик сложил руки на груди. «Александр Михайлович, тебе нельзя сейчас угощаться. Откушать от пуза, отведать до рыгания, натрапезничаться по уши, нахлебаться, как поросенок, наесться, как удав». Полковник из-под лобья взглянул на подкидыша. «Тридцать шесть ровно!» Прочирикал термометр. «Саша остывает, значит, он сердится», промямлила Марина и ушла. «Некоторые люди всегда убегают с поля боя», констатировал Гарик. «Если желудок будет полон, то мы не сможем нагреть источник энергии», пояснила Энн. «Пища помешает. Дядя Саша». «35 и 8», сообщил голос из живота. «Уже бегу», крикнула Марина и влетела в столовую с ворохом вещей в руках. Катюночек надень кофточку, носки шерстяные, укрой коленочки пледом. Не хочу, тоном, который не предвещал ничего хорошего, возразил толстяк. Милый принялась уговаривать его наша кулинарка. «Я предлагаю тебе выгодные условия. Сейчас тёпленько закутываешься, выпиваешь горяченького, разогреваешься до нужной температуры. Градусник умирает. А я потом угощаю тебя супом, с бурной солянкой с языком, копчёностями и каперсами». «Соглашайся», — посоветовала я. «Очень заманчивое предложение». Дегтярёв почесал нос. «Сейчас я не ем». Одеваюсь по полной, нахлёбываю из горячего чая, градус не кломается, а я раздеваюсь и ем солянку. Так? Да, хором согласились все. И тут в комнату вбежала Нина. Вот, выдохнула няня и положила на стол пластмассовый мешок. Это зачем? удивилась Марина. Мешаня купания, объявила Нина. С его помощью я проверяю, какая вода у дусеньки в ванночке. А мне ещё и мыться придётся опешил полковник. Нет-нет, в один голос заявили Марина и няня. Как нам узнать, что чай нужной температуры? объяснила Нина. А пустим в него Мишаню? Никогда, отрезал полковник. 35 ровно, заявил градусник. Ой-ой, всплеснула руками Нина. Александр Михайлович, любимый наш, позвольте носочки надеть на ваши ножки. Последние слова няня договаривала уже сидя под столом. "Отстаньте", начал отбиваться Диктерёв, не желая выглядеть идиотом. "Если не уморить термометр, вы ещё долго-долго будете всем температуру своего тела сообщать", вздохнула Лен. "Уф", выдохнула Нина, вылезая наружу. Натянула носочки. "Ловка у тебя получилась", восхитилась я. "На финино тренировалась", объяснила няня. "Она терпеть не может зимой ботинки носить". Дегтярёв принялся делать странные телодвижения. «С Александром Михайловичем легче, чем с Афиной», — сообщила Нина. «У него только две лапы. Простите, ноги. А у собаки-то больше. Тридцать четыре и девять», — провозгласил термометр. «Интересно, до какого значения может опуститься температура тела человека?» — осведомилась Марина. Гарик взял свой айпад. «Так, секундос». Вот, нашёл статью академика Академии академических наук Здоровье и жизнь отдельно взятого. Слушайте. У человека температура колеблется от 36 до 37 по Цельсию и не зависит от тепла или холода в помещении, а у жабы температура зависит от окружающей среды. Если в помещении 37, то и у неё 37. Гнина показала пальцем на стол. Мишаня купания показывает 34,5. «Тридцать четыре и пять!» Словно услышав это, пропела сопрано из живота полковника. «Угарно!» — рассмеялся Гарик. «Полковник превращается в жабу!»